Глава 17. Тим не пришел ни в двенадцать, ни в час, ни в два. Я лежала без сна, смотрела в потолок и чувствовала себя раздавленной и пустой. Входная дверь открылась только тогда, когда кукушка в часах прокуковала ровно четыре раза. Тим закрыл дверь и, не растерявшись, голосом кукушки прокуковал еще восемь раз, сделав вид, что сейчас ровно двенадцать часов. Радуясь своей смекалке и сообразительности, он стал раздеваться, чтобы лечь спать. Когда вошел в спальню, я притворилась, что сплю. Ощутив жуткий запах перегара, я поняла, что Тим чудовищно пьян. Упав рядом со мной, он закрыл глаза и моментально захрапел. Утром я почувствовала себя немного легче. Прошла на кухню, заварила себе чай, села у окна и стала наблюдать за тем, что творится на улице. Жаль, залезть на подоконник невозможно, слишком узкий, да и никакого вида из окна. Блочная пятиэтажка напротив. Неухоженный двор с кучкой местных алкоголиков, которые вечно пили, матерились и временами даже дрались прямо на детской площадке. Вспомнился ночной Кутузовский. До Нового года оставалась ровно неделя, и я с грустью подумала о том, какая же сейчас красивая новогодняя Москва. Через несколько минут на кухне появился изрядно помятый Тим, схватил бутылку воды и стал жадно пить прямо из горлышка. Радко, у нас рассольчика нет, что-то я хреново себя чувствую, сушняк бьет, легче сдохнуть. Нет, сухо ответила я, глядя на его потрепанный вид. Выпил вчера хорошо. Перебрал. А как же ты в таком состоянии доехал? Я в ресторан туда и обратно на такси ездил. Я же понимал, что выпивать буду, поэтому машину не брал. Ты когда вчера пришел? Ровно в двенадцать, как обещал. Когда заходил, как раз кукушка кукукала. Ровно двенадцать раз. Не слышала, что ли? Какая-то странная кукушка у нас стала, заметила я. Она прокуковала ровно четыре раза. Потом сказала «вот сука». Потом прокуковала еще четыре раза. Затем захихикала, выматерилась. Прокуковала еще два раза, рухнула на пол, застонала от боли, еще раз выматерилась и прокуковала еще пару раз, с грохотом уронив стоящую в прихожей тумбочку. Не успела я договорить, как мы с Тимом одновременно рассмеялись. Любимая, но ну, прости, я немного задержался. Надо было обсудить с заместителем несколько важных вопросов. В таком-то состоянии. Рада, между прочим, зря смеешься. Большинство рабочих вопросов положительно решается именно по пьяне. По трезвику мы никак не можем договориться и прийти к общему знаменателю. А вот как выпьем, после непродолжительного спора сразу находим общий язык. Кстати, через неделю Новый год. Наш первый с тобой семейный праздник. Здорово, наготовим всяких вкусностей, купим шампанское и будем вдвоем отмечать, сказал Тим и пошел принимать душ. В ванной зашумела вода. Я услышала сигнал телефона о том, что пришло сообщение, и, вернувшись в спальню, взяла лежащий на тумбочке мобильник Тима. Не удержавшись, прочитала. «Котик мой, доброе утро! Твоя киска уже проснулась и нежится в постели. Вчера ты был просто великолепен. Вспоминаю о тебе и сразу намокаю. Твоя киска Жанна». Кровь бросилась мне в голову, очень больно заколола внизу живота. Я стала жадно глотать воздух и легла на кровать, чтобы не потерять сознание. Перед глазами все поплыло. Полежав пару минут, я вновь потянулась к мобильному и прочитала еще одно сообщение. «Тим, сегодня надела твое кольцо с россыпью бриллиантов, которое ты мне подарил неделю назад. Сегодня у меня важное совещание, прилетели мои международные партнеры. Буду надеяться, что оно принесет мне удачу, как ты обещал. Целую, Лиза». Услышав, что открывается дверь в ванной, я тут же положила мобильный на место. Неделю назад, перед тем, как уйти на работу, Тим взял из нашей общей заначки приличную сумму. Вчера сказал, что вкладывает деньги в развитие бизнеса. Врал. Оказалось, он покупал на эти деньги своим бабам по брекушке. И это при том, что в нашей копилке денег уже не осталось. Да и жили-то мы только на мои, ведь все свои Тим потратил на цветы. Странно. Мы живем уже два месяца, а он не принес в семью ни копейки. Зато деньги на подарки женщинам всегда находят. Сама мысль о том, что у Тима есть другие женщины, привела меня в ярость. Боже, мой Тим не изменяет. Но почему? Мы ведь только стали вместе жить. Тим гремел на кухне посудой, а я положила на голову подушку, стараясь его не слышать. Мне было больно думать о том, что пока я лежала здесь, больная и несчастная, он проводил время в объятиях другой женщины. Неужели моя любовь оказалась для него невыносимым бременем? Ведь он же сам говорил, что мы семья, а в семье кроме желаний существуют и обязательства, моральные нормы. Почему изменяет любимым женщинам? В том, что Тим меня любит, я не сомневалась. Только вот его любовь была достаточно странной. Я, конечно, понимаю, что мужчина по натуре охотник, ему нужны подвиги и приключения. Но ведь эти сообщения не просто от девушек на одну ночь. Эти смс говорят о продолжительных связях, да не с одной, а сразу с двумя. Хотя, если покопаться в его телефоне еще, уверена, дело этими двумя особами не ограничится. Если он думает, что я буду мириться с его изменами, то глубоко ошибается. Быть может, его стал раздражать мой контроль? Вопросы, где он был, с кем и почему задержался, мои слезы Или расспросы-допросы подтолкнули его к изменам. Хотя мой внутренний голос подсказывал, что Тим имел связь с этими женщинами еще до меня, и если мы расстанемся, будет иметь и после меня. Я всегда знала, что мужики — обычные кобели. У них в крови слишком много гормонов. Когда видят длинные ноги или красивую грудь, не могут не оглянуться, а оглянувшись, не могут не познакомиться и не затащить новую девушку в постель, чтобы опробовать ее сексуальные возможности. Мысль, что всю оставшуюся жизнь придется спать с одной женщиной, приводит их в ужас. А может Тиму не хватает хорошего секса? Хотя до этих сообщений мне всегда казалось, что его все устраивает, но ведь основа прочной семьи – доверие. О каком доверии может идти речь после этих смс -ок? Или Тим меня своей семьей не считает? Может, просто живет со мной по инерции и все? Считает, что никакая мы не семья, а любовники. Если мужчина искренне любит, он не будет ходить налево. А если отношения построены не на любви, результат непредсказуем. Неужели Тим не любит, а просто играет в любовь? Даже если и любит, его любовь слишком болезненная и неестественная. Верность – это осознанный выбор. Говорят, на сторону мужчина ходит за тем, чего не хватает дома. Мне до последнего казалось, что у нас всего хватает. Безумный ищет бури, потому что в болоте жить совсем неинтересно. Если все время все хорошо, это нехорошо. Получается, Тим просто зажрался. Устал от того, что все слишком тихо, мирно. Захотелось гнилого, эмоций, адреналина и новизны. И все же, если Тим встречается с этими женщинами, значит, они делают что-то лучше меня. Он нашел в них то, что ему не додаю я. Во мне кипело обиженное самолюбие, и я ничего не могла с этим поделать. Как больно! Вдвойне больно от того, что эти отношения совсем не похожи на случайный секс. Тим – мужчина, которому просто необходимо разнообразие. Но тем не менее Тим раз за разом возвращается ко мне. Он со мной. Мы должны вместе встретить Новый год. Он же не собирает вещи и не уходит ни к одной из этих женщин. А ведь у него есть возможность выбора. Получается, все же Тим выбрал меня. Или он со мной из-за жалости? Может, считает мою амнезию чуть ли не инвалидностью и думает, что я без него пропаду? Выпросить, вымолить, выплакать любовь к себе невозможно. Если так, я должна его отпустить. «Радка, а ты зачем из кухни-то ушла? Любимая, тебе плохо? Пойдем завтракать. Я яичницу поджарил. Как ты любишь, с сыром». Тим сел рядом со мной на кровать и спросил обеспокоенно. Рада, а ты что голову подушкой закрыла? Малыш, тебе плохо. Я убрала подушку с заплаканного лица и закричала, что было сил. Мне еще никогда в жизни не было так хреново. Ты чего орешь? Мне хочется не только кричать. Я готова биться о стенку в истерике. Рада, ты должна смириться. Ну, сделала аборт, ну и что? Не можешь же ты оплакивать потерю ребенка всю жизнь? ты должна понять, это уже свершилось, все в прошлом. Пока ты мылся, на твой мобильный пришло сообщение, я не выдержала и прочитала. Там твоя киска Жанна, с которой ты провел вчерашний вечер и сегодняшней полночи, называет тебя своим котиком, вспоминает, что когда о тебе думает, становится сразу мокрой. Тим моментально изменился в лице, от нервного переживания его аж перекосило. «А ты знаешь, что читать чужие сообщения нехорошо?» — заикаясь, пробормотал он. «Знаю. Никогда раньше этого не делала. Наверное, потому, что никогда раньше не любила. По крайней мере, в этой жизни. Что было в прошлой, не помню». «Тим, скажи, ты со мной из жалости?» «Из какой жалости?» «Из обыкновенной. Я же больная. У меня амнезия». И ты, как благородный принц, решил меня вытащить из дерьма, в которое я вляпалась. Если у меня амнезия, это еще не говорит о том, что я убогая. Не стоит меня жалеть. Ты что, дура? Я же тебя люблю. Любишь, а встречаешься с другими. Что это за любовь? Я думала, у нас с тобой все будет по-честному. Да ни с кем я не встречаюсь. Это мои сослуживцы так прикалываются. В смысле? В смысле посылают такие смэски, а потом дружно ржут. Сегодня все похмеляются, пьют пиво, ну и придуриваются подобным образом. Друзья, говоришь, придуриваются. А как же сообщение от Лизы, которая встречается сегодня со своими зарубежными партнерами и для этого надела твое кольцо с россыпью бриллиантов, которые ты подарил ей неделю назад? Она очень надеется, что это кольцо принесет ей удачу». Дурочка ты, это тоже прикол. Сама подумай, как я могу подарить дорогое кольцо, если мы с тобой без денег сидим. Так ты ж его не сегодня подарил. Ровно неделю назад, утром перед работой, ты взял приличную сумму. Вероятно, на эти деньги и купил кольцо. Рада, неужели ты думаешь, я такой подонок? Как ты тогда со мной живешь? Я вздрогнула и посмотрела Тиму прямо в глаза. Господи, как же мне хотелось ему поверить? «Я же сказал, что вложил деньги в бизнес, скоро принесу проценты». Неожиданно Тим встал передо мной на колени и трагически заговорил. «Рада, я люблю тебя. Очень. Сегодня ночью я действительно был со служивцами в ресторане. Извини, немного опоздал. Засиделся, заговорился и не смотрел на часы. Когда кинулся и увидел, сколько времени, схватился за голову, звонить не стал. Подумал, ты уже спишь». «Все эти сообщения – дело рук моих коллег. Просто сегодня все похмеляются и так прикалываются». «Ты считаешь это нормально, когда подчиненные шлют подобные сообщения начальнику?» Ну, мы ведь не просто вместе работаем, мы еще дружим. Рада, я не перед одной женщиной никогда не стоял на коленях, а перед тобой стою, потому что говорю тебе правду. Любимая, ты мне веришь?» «Верю». Дрогнувшим голосом произнесла я и посмотрела на Тима глазами, полными слез. «Пожалуйста, скажи своим друзьям о том, что у тебя есть любимая женщина или даже жена. Пусть не посылают такие сообщения, а то мне от них очень больно. Обещаю, больше не будет никаких сообщений». «Тогда вставай с колен. Господи, какая же я дура! Как я могла в тебе усомниться?»